Глава сороковая. Алина. Слава на мгновение теряется. В глазах сосредоточилось замешательство. Сделав вид, что он совершенно не понимает, о чем я говорю, делает неуверенный шаг вперед. О чем? Голос звучит глухо, неуверенно. Замечаю, как нервно задергался его кодык, И все равно гнет свою линию все равно пытается сделать невозмутимый вид. Обреченно вздыхаю, понимая, что бесполезно. Бесполезно что-либо ему говорить. Наши отношения стремительно скатываются на самое дно, откуда нет выхода. Эта луж, которую долгое время от меня скрывал любимый человек, отец нашего будущего ребенка, она оказалась разрушительной. Я разрушена. Мой мир уничтожен. Он распался на мелкие, крохотные, ничего не значащие кусочки. Слава, не прикидывайся дураком, повышая голос, о чем в следующем мгновении жалею. Взгляд славы становится угрожающим, злобным каким-то опасным. Я кожей ощущаю тревогу и исходящую от него ярость. Мне становится страшно. Чувство, что нужно бежать отсюда как можно скорее, не покидает меня. Это ощущение я уверена, что испытываю. Его не впервые. Теперь я жалею, что так скоропостижно убежала от следователя, а вдруг он хотел сказать мне что-то важное? Вдруг мне опасно находиться рядом со Славой? Алина, я не понимаю, о чем ты, — рычит сквозь зубы предатель. Медленно крадется ко мне. Ощущение, что он вот-вот набросится на меня. Страх сжимает острыми когтями. В горле пересохло. Пытаюсь сглотнуть, чтобы избавиться от режущей сухости, но там встает плотный ком. Закашливаюсь, резко ощутив нехватку кислорода. Черт, я поспешила, понимая, что совершила ошибку. Он опасен. Его взгляд безумный напоминает хищника, который окучивает свою жертву. И именно жертвой в логове хищника я себя и ощущаю. И от этого становится жутко настолько, что каждый волос на теле становится дыбом. Нужно срочно выкручиваться из ситуации. Иначе может случиться что-то страшное, непоправимое. Паспорта нет в документах, значит, Слава, скорее всего, держит его при себе. Мне бы просто узнать имя той, с которой он ведет свою тайную, вторую жизнь. Только и всего. Алина, не молчит. ты что-то вспомнила? Хмурится Слава, в глазах вспыхнул. Недобрый огонек. Значит, он боится боится, что я могу вспомнить что-то такое, то, что навсегда заставит меня сбежать от него. Отшатываюсь в сторону, начинаю рыдать горькими слезами. Мне и в самом деле хочется плакать. Но сейчас я откровенно переигрываю. Главное — вызвать у него жалость к себе и усыпить бдительность. «Эй, малыш, ну ты чего?» Это срабатывает. Голос славы сразу же становится тихим, в какой-то мере беспокойным. Он подходит ближе и заключает меня в объятия. Больше они не вызывают внутри меня теплых чувств. Наоборот, инстинкт самосохранения так и вопит мне о том, что я должна вырваться из них. Но нельзя. Нельзя. Но что радует, тот пугающий злобный слава сходит на нет. Черты лица разгладились, смягчились, взгляд перестал быть мутным, словно на миг его захватили бесы, а сейчас они Вышли из него. Прости. Выдыхаю я сиплым от рыданий голосом. Я погорячилась. Делаю свой голос извиняющимся, виноватым. Алин, что случилось? Он сильнее сжимает меня в захвате. Боюсь, что в следующую секунду в него снова вселится демон. Поэтому осторожно тихим голоском пищу. Просто ты уже несколько дней подряд задерживаешься. Приходишь домой поздно, вот в голову и лезут мысли всякие. Сбивчиво проговариваю, чувствую, как от страха сотрясается все тело. Волнуюсь, Слава может не оценить мою игру. Но если я скажу ему, что все знаю о жене и его дочери, боюсь, что это выведет его из себя, и пострадаю от этого в первую очередь я. Сейчас внутри меня звенит сирена. Она так и норовит предупредить меня об опасности. — Какие, Алин? Слава закатывает глаза. — У тебя точно никого нет, Слав? Жалобными глазами смотрю на него из-под лобья. Слава непринужденно усмехается, склоняет голову на бок, качает головой. — В самом деле? — Малыш, ты из-за этого так расстроилась? На его лице сияет бодрая улыбка. — Едва заметно качаю головой. — Прости, не знаю, что на меня нашло. — Прости, пожалуйста. Я знаю, что ты стараешься ради нас, сыном. Это, наверное, гормоны внутри меня бушуют. Судорожно выпаливаю я, включаю глупую наивную дурочку, слепую, да еще и беспамятную, ту самую, которая привык меня видеть Слава. Получается, вполне себе правдоподобно. — Любовь моя, Слава нежно сжимает меня в своих объятиях. — Он успокоился, — Значит, больше ни в чем меня не подозревает. Значит, моя игра сработала, и он на нее повелся. Ну, как ты могла такое подумать? Конечно же, у меня никого, кроме тебя и сына, нет. Лгун. Это слово так и норовит вырваться из уст. Но я нарочно закусываю губу изнутри, чтобы случаем не проговориться. Я тебя только люблю, тебя одну. Слава впирает в меня свой фальшиво любящий взгляд. От него столько лжи исходит, что становится тошно. И эту ложь я ела целый год, даже больше. Становится горько, очень горько. Он гладит большим пальцем мой подбородок, пытается своей натянутой искренней улыбкой вселить в меня доверие. А я делаю вид, что ведусь на его красивые сказки в очередной раз. Молча киваю, пытаюсь заставить себя мило улыбнуться. тата та прости, я тоже тебя люблю, Слав. Тошнит от своего же вранья. — Нет, любовь испарилась, когда я поняла всю его гадкую сущность, а остались лишь горькие разочарования. — Вот и славно, так что выкинь из своей прекрасной головки всякие дурные мысли, хорошо? Задорно произносит Слава, не прекращая слащаво улыбаться. «Да, больше не буду, обещаю». Тихо выдыхаю я, показательно стирая слезы с лица. «И больше не смей плакать по пустякам, хорошо?» — строго хмурится. «Угу. А теперь давай спать, я так устал». «Ага, устал он, устал работать на две семьи», — ехидничает мой внутренний голос. На удивление, Слава быстро засыпает, и мне это очень даже на руку. Осторожно скидываю его тяжелую руку с себя и тихонько на цепочках спускаюсь вниз. Подхожу к прихожей, открываю небольшой шкаф, куда мы со Славой вешаем свою верхнюю одежду. Нахожу его куртку на ощупь, определяю, где находится внутренний карман, просовываю руку в него и нахожу то, что сегодня весь день скала дрожащими руками листая паспорт нахожу нужную страницу в глаза врезается штамп о заключенном браке как и говорил сергей андреевич 15 лет назад по телу будто бы в сотый раз разряд ток проходит затем в грудь впиваются тысячи стрел уже не больно почти не больно слезы портят видимость Одна из них едва не падает на бумажную страничку документа. Небрежно смахиваю их в сторону и всматриваюсь в буквы. Света. Ее зовут Света. Света и Лиза. Кажется, память начинает ко мне возвращаться.